Глава 21. Хмуриться не надо, Лада. Я мысленно выругалась, однако развить эту тему так и не смогла, потому что Элаза ухватила меня внезапно сильно рукой и потащила за собой. Я едва успевала перебирать ногами, чтобы поспеть за лунной демоницей. Не сразу даже смогла сообразить, что, оказывается, за помостом есть небольшое помещение, с которого прекрасно просматривается весь зал. Чуть повернув голову, поняла, что здесь приносили жертвы. Такой же алтарь, как внизу, только вместо колонн статуя кобры с разинутой алой пастью. И прямо в этот раскрытый зев вставлен меч с красивой серебряной рукоятью. Да и лезвие меча светится каким-то холодным лунным светом. При взгляде на него по коже пробежал мороз. Элаза улыбнулась, только ничего доброго в этой улыбке не было. Поправила тонкое одеяние из белоснежной ткани, легкая коротенькая туника. Ткань сияла множеством блесток, заставляя отворачиваться. Красные губы выглядели сочным и спелым плодом. Такие мечта любого мужчины. Однако не стоило забывать, что прикосновение к ним – смерть. Элаза потянула меня к краю помоста. «Эй, Тургун, смотри, кто у меня есть. Хочешь получить свою девку живой? Послушай меня!» «Ах ты, сучка!» — оскорбившись больше от того, что обозвали девкой, чем от всего подлого маневра. Я с удивительным провожством вырвалась и со всей дури пнула красавицу в подтянутые ягодицы. Мельком заметила, что Тургун все же на мгновение замер, любуясь разразившейся женской дракой. Однако крайне неромантично настроенный Донах испортил все зрелище, снова кинувшись на Тургуна. Элаза только покачнулась, резко повернулась ко мне, зашипела, почищала кубры. Лицо красавицы исказилось и мертвенно побледнело. Глаза превратились в черные провалы, а зубы заострились. «Ой, ма! да чего страшна!» – нервно хмыкнула я. И сделала то, что обычно полагается женщине в такой ситуации. виском рванула к алтарю в надежде хоть как-то спрятаться. «Я тебя убью!» Зарычала она. Твоя голова украсит алтарь моего господина. Твое тело сожрут тени пред мглы. Ты как загнула! восхитился появившийся рядом со мной шов. Я аж заслушался. Элаза мигом замерла, словно один только взгляд на ашуару сделал ее камнем. Феерично! — задумчиво протянул он, и вдруг коснулся моих рук. По венам тут же пробежал жар а кожа засияла расплавленным золотом. — Так лучше достань-ка этот меч, а я пока пообщаюсь с нашей прекрасной собеседницей. Я недоверчиво посмотрела на шоу, на свои руки, потом снова на Шу. Я? Достать эту железку своими руками? Он точно не истукнулся головой, когда прятался от Элазы. Однако Шуару даже не обернулся. Обвился вокруг замерзшей демоницы. Послышался странный звук, похожий на чавканье. Я вздрогнула и быстро отвернулась. Кажется, мой новый знакомый куда опаснее их тут всех вместе взятых. Не хотелось думать о том, что там происходит с лазой Ноги сами понеслись к змее с раскрытой пастью. Я ухватилась обеими руками за меч и силой потянула на себя. С громким скрипом он вдруг поддался, и от неожиданности я едва не рухнула на пол. Железяка оказалась и впрямь тяжеленной. «Уф, как мужики ими машут-то! Я хоть далеко не анорексичка, да и аэробикой занималась, но тут прям караул какой-то!» «Феерично», — прокомментировал Шу. Я посмотрела на него с удивлением и обнаружила, что его фигура теперь далеко не дымная, а перламутровая, пульсирующая серебряным светом. И лицо стало четче, и хитрющие глаза, словно живые ониксы. Только уголок тонкий, губ вымазан темно-красным, заставил спешно отвести взгляд. «Дым-каннибал? С ума сойти можно!» «Тебе идет, — подал он голос, — меч и этот наряд. «Но на мне ничего не надето!» — возразила я. Шу только многозначительно подвигал бровями. Я вспыхнула от негодования и замахнулась мечом, что неожиданно далось очень легко. Позабыв о наглом взгляде Шуару, изумленно уставилась на меч. «Кажется, переборщил», — сделал вывод Шу. «Но это не так страшно. Теперь эту цацку надо передать Тургуну. Или сама пойдешь рубиться с Данахом». — Вниз поползем по туннелю, — уточнила я, внутренне содрогнувшись. — Ибо ползти и тащить меч — еще то удовольствие. Шук коварно посмотрел на меня и поманил за собой к краю помоста. Ничего не оставалось, как последовать за ним. Тургун уже поверг своего врага и готовился пронзить мечом, однако за спиной моего варвара внезапно появился еще один участник действа. Лицо и фигуры как донах, как две капли воды. Только если на Донахе были золотые доспехи, то на этом одна набедренная повязка. Правда, именно второй почему-то выглядел куда величественнее и значительнее. Испугавшись, что второй пришел на помощь Донаху, я вскрикнула, стараясь предупредить Тургуна. Осторожнее, сзади! Он быстро обернулся, уклонился от удара, вскочившего на ноги Донаха. Золотоволосый незнакомец не тронулся с места, однако даже отсюда было видно, что глаза его пылают яростью. «Как мило, как славно!» — тем временем пробормотал над духом шум. «Да чего ж тут славного!» — прошипела я. Шуару тут же подбил своей перламутровой конечностью меч, и тот с легкостью выскочил из моих рук. На мгновение все замерли. Стихли крики, остановил бой. Незнакомец прошептал какие-то странные слова, непривычные для человеческого слуха, и двинулся к Данаху на помощь. Сердце замерло у меня в груди. Тургун сумел каким-то неведомым мне образом изловчиться и поймать меч. Миг развернулся и вонзил прямо в сердце Данаха. Последний закричал. Страшно, смертельно. По воздуху пошла рябь. Я. Невольно присела и закрыла уши руками. Незнакомец поднял руку и посмотрел на Тургуна. Тот едва заметно кивнул. Незнакомец сделал несколько пасов в воздухе, словно рисовал причудливые круги. Мощный порыв ветра сбил с ног Данаха. Секунда, вторая, жуткий нечеловеческий стон, подхваченный сотнями глоток. Данах начал рассыпаться сотнями песчинок. Существа, бившиеся с людьми и нагами, превратились в бестелесные тени, а потом и вовсе исчезли. Зал погрузился в тишину, все недоуменно переглядывались. Тургун сжимал меч в руках и в упор смотрел на золотоволосого мужчину, так походившего на грехта Слава королю воину и нары! твердо произнес последний, и низкий голос прокатился над сводами зала, заставляя задержать дыхание. Его серые глаза излучали какой-то неземной свет. На губах появилась улыбка, добрая, почти отеческая. Тургун криво улыбнулся, однако мне все же показалось, что в этой улыбке едва заметно скользнула тень смущения. — Слава, слава! — подхватили варвары, и огромный ёмба взметнул вверх свой огромный топор. — Слава, слава! — шепели наги. «Какой момент умилился рядом Шуару?» Я раскрыла было рот спросить, что это за дядька, близнец Данаха. Однако вдруг зал сотряс мощный удар. Потом оглушительный грохот и страшный крик, который я бы не приписала ни одному живому существу. В зал ворвался изодранный, весь в крови, алкубра обвел всех безумным взглядом, зашипел и вдруг разлетелся во все стороны тысячами кровавых ошметков. Я взвизгнула и зажмурилась сердце, подскочило к горлу, ноги подкосились. «Вот зараза-то!» — неожиданно совсем рядом прозвучал голос чел Взял и наследил. Доченьку мне испугал. Он говорил что-то еще, однако я уже не слышала. В ушах стоял шум, а перед глазами опустилась тьма. Слабо застонав, я потеряла сознание. — Мама, спасибо тебе, что родила меня женщина, — сказала Лилаб где-то совсем рядом. Моего лба коснулась прохладно чуть влажная ткань, пахшая хвоей. В носу защекотала, и я чихнула. — Будь здорова, живи богато, — невозмутимо сообщила она. — Ну как ты себя чувствуешь, звезда Аша Доршарсы? Почему это звезда? — проворчала я, усаживаясь на кровати. Так, комната та, что и прежде. Правда, как-то посветлее. Видимо, Наги решили все же вопрос со освещением. Либо же кто-то из людей донес им одну немаловажную истину. Люди любят именно посветлее. Ну как же, едва ты исчезла, поднялся такой шум и гам, что мало не покажется. Сразу даже и не могли подумать, что Алкубра утащил тебя в один из подземных храмов. Хорошо так надурил тут всех. Лилап сунула мне в руки кубок с каким-то пряно пахнущим желтым напитком. Пей. Все эти нажьи чары высосали из тебя силы. Ты и так хорошо продержалась. Шу еще дурачина взял и решил почему-то, что ты железная. Ты знала про шу? Нахмурилась я и отхлебнула. Они плохо, Похоже на вино, только очень легкое и сладкое. Узнала, вздохнула Лилап. Когда Чио уничтожил алкубру, со всех дыр полезли шуару. Начался переполох. Наги просто обалдели от такого счастья. То есть, насторожилась я, то есть, пока ты приходила в себя, успели наобниматься, наобещать друг другу всего-всего принести клятвы вечной дружбы и не только. Короче, страшная скукатища. Хм. Ну что, прирезали неких гадов. Это, безусловно, хорошо шу сожрал илазу почти сама видела. Да наху тоже не очень повезло. Я махом прокинула в себя напиток и почувствовала, как кровь побежала по венам быстрее. — А ты тоже там была? — Нет, — улыбнулась Лила. — Мне рассказал Рарша. Я закашлялась, почувствовав, как заолели скулы. Так прочь все похабные мысли. — Слушай, а кто этот мужик, точь-в-точь точь выглядевший как Данах? «Хороший вопрос!» — хмыкнула Лилап. «Но эта зараза Чиу, то бишь твой ненаглядный папенька, велела мне держать рот на замке!» Почувствовав укол разочарования, я только вздохнула. «Однако я все равно скажу, что это Аздейх!» Тут же продолжила она, и я впала в ступор. «Аздейх?» Память ожила не сразу. «Пришлось изрядно покопаться!» «Аздейх, да это же бог, создатель людей, о котором говорил Чил, только откуда он тут взялся? И кто у кого копировал внешность? Аздейх Данаха или Данаха стейха «Ой, мамочки, как все запущено! Надо вцепиться в Чил и вытрясти из него всю информацию как можно скорее. И не важно, что он не собирается мне об этом говорить. Должен!» «Мне нужен чеу, пришла я к выводу. «При этом срочно». «Мне тоже», — кивнула Лила. «Сейчас нам притащат поесть, немного припудрим носики, возьмем плетки и пойдем на прием к пламенному нагу». Я замерла, перевариваю слышанное, а потом захихикала. Хм, «Все же я чертовски люблю эту барышню и очень жалею, что не встретил ее раньше. Пусть у нас разница в возрасте, но такая подруга». Мечта всей жизни, поэтому, недолго думая, открыто призналась. «Лилап, ты знаешь, что я тебя обожаю?» Она невозмутимо сдула упавшую на лицо черную прядь. «Конечно, я же такая обалденная!» Совершенно искренне заявила она. Поели мы быстро, да и привели себя в порядок. Слава хвостатому папеньке, мне не нужно было собираться ни на какие танцы и к мужикам на глаза. Поэтому удалось втиснуться в темненькое сави и заплести волосы в косы. Растрепанная не неслабо раздражала. Я не нацепила на себя ни одной побрякушки и, честно говоря, была безмерно счастлива. За все это время вечно была разряжена, как индийская невеста, поэтому возможность вздохнуть спокойно невероятно радовала. Однако, едва мы собрались выйти из комнаты, как вдруг перед глазами все завертелось в безумном танце, вспыхнуло белыми звездами, окутало бездомной тьмой космоса. Я вскрикнула и ухватилась за да Та только покачнулась, но неведомо мне образом удержала равновесие и не сдала ни звука. Мерзкое головокружение не спешило уходить. Я зажмурилась и сделала глубокий вдох, пытаясь успокоить бешено заколотившееся сердце. «Брынь!» — спалила хату, — раздалось унывное пеничил. «Брынь!» «Не мать спать!» Чешуйчатый хвост ласково похлопал меня по ягодицам. «Я не так страшен, деточка!» Старый кобель перепечатала с усмешкой лилап. Я пнула хвост ногой, потом развернулась и со всей дури замолотила по телу чьего кулаками. «Страшный, мерзкий, ехидный, скрытный сволочь!» шумно вызвала я, и со смаком заехала пятка в симпатичные светло-зеленые чешуйки, образовавшие кокетливое сердечко. «Ишь, мутник! Буди-арт себе сотворил!» Чио посмотрел на меня сукоризной, но мне было плевать. Плюхнувшись на одно из свившихся змеиных колец, гордо расправила плечи и вдруг встретилась со смеющимися глазами пламенного Нака. «О, это я папочки высказала все прямо при этом. Я шумно выдохнула. «Предупреждать надо!» «Непременно радость моя», – пообещал Чио. «Почти для этого мы тут все и собрались. Мы – это я». Лилап, Самчил, Пламенный, Тургун, Йомба, Брок, Шихан и Аздейх. Все расположились в кольцах моего несносного родителя и чувствовали себя прекрасно. Почему-то не было Эрму, что немало удивило, ведь шаман был явно не последним человеком во всей этой афере. Тургун смотрел на меня, но, кажется, думал о чем-то своем. «Ну иди в пень», — сразу определила я. «Не буду ни плакать, ни страдать, ну, может, чуть-чуть, совсем» это к нитильке две. Вообще эти мужики очень странные создания. То весь такой за тобой и не уйдешь, не пущу. А тут уже сидит и будто тебя первый раз видит. По-моему, при создании мифа о сотворении человека мужики слишком много приписали себе. Женщину явно создали не из мужского ребра, ибо... Далеко не всегда мужик справляется с готовкой, уборкой, стиркой работы и ухаживанием за ближними своими. Уж не говоря о том, что со всем этим управится одно его ребро. Ну, все в сборе, протокольно поинтересовался Чел. Можем начать заседание, уважаемых. Не поясничай, ровным голосом сказал Аздых и посмотрел на меня. Серые глаза ислучали мягкий серебристый свет. Бог, точно Бог при этом не такой мерзопакостный, как Чеу. Хотя, если вспомнить его проделки под обликом Грехта, то... Все, заявила я и тут же спросила, кто-нибудь рассказывает, что тут происходило? Как я оказалась в пещере, кто меня спас и кто такие чеучала Чио цыкнул. Ишь, какая быстрая. Ну да ладно, можно. Ас? Обратился он к золотоволосому богу. Тот вздохнул. Ну, Ну что, понимаешь, Лада, Азову древний мир, и законы его давно никому и ничему не подчиняются. Поэтому, чтобы хоть как-то удержать гармонию, мы должны привлекать энергию из других миров, то есть воруют красивых девиц и приковывают их к камням, – любезно разъяснила Лилап. Азда их чуть нахмурился и для вида шутливо погрозил Лилап кулаком. Там мгновенно захлопала длиннющими ресницами и робко пролепетала. — Прости, мой большой белый господин, я была не права. — Так уж и большой, — буркнул чо и я невольно улыбнулась. — Так вот, — продолжила сдых, — как ты понимаешь, в самом начале не было никакой опасности. чеучалы появившийся в пещере, один из поданных а оброк. А брок проворчал светловолосый здоровяк, которого я не так много видела, однако неплохо запомнила за время путешествия к Шерьяру, несчастный правнук Аздейха. Я загнула в изумлении левую бровь. Так вот оно как, занятная Санта-Барбара получается. А зачем была вся эта комедия, спросила вкратчивым голосом, обводя взглядом всех присутствующих. Традиции, не моргнув глазом, тут же ответил Чио. Змейловы ребят хорошие, но дикие, им подавая романтику, голых дев и обнаженных варваров. А что, они совсем не озаботились тем, что под видом кузнеца скрывался бог, – их уточнила я. Они привычные, – хмыкнула Аздех. К тому же было бы все в порядке, но мы и впрямь не подозревали, что Алкумбра начнет чудить. Больше не будет, – неожиданно холодным тоном произнес Тургун. «Кстати, надеюсь, его зажарили?» — мечтательно протянула Лилап. «Ну и вкусы у тебя, свояченица!» — неожиданно фыркнул пламенный наг. Это ты и меня можешь съесть. Когда я голодная, я все могу!» — ни капли не смутилась Лилап. Я уставилась на них обоих. «Эй, ребята, мне не послышалось? Свояченица?» «Да, — блесчил, — сестра Лила была жена пламенного». Однако Зиран первая красавица Аншуры, умерла при родах. Вспомнив, что Лилап называла Айшу деткой, я поняла, куда дует ветер. «Мне очень жаль», – тихо сказала я и положила руку ей на плечо. Лилап кивнула, но тут же произнесла. «С этой утратой мы уже смирились», – и тут же перевела тему. «Но что касается Алкумбры…» «Да дурак он!» – хмыкнул воздых. Слишком самонадеянно вел себя, возомнил. Что сумеет обойти нас. А мог бы, неожиданно тихо сказал Тургун, и все резко смокли. Продолжай, сказал Чиу, пристально глядя на него. Тургун неожиданно медленно встал. Подошел ко мне, поправил складку ткани на плечи, ласково провел по волосам. От этого прикосновения по коже пробежали мурашки. Если бы не Шуару, и не Лада то нам так просто не удалось избавиться от Элазы и Данаха. Их помощь, ох, как пришлась кстати. Он сел рядом и сжал мою руку, и хоть я совсем недавно была о нем далеко не лучшего мнения, почувствовала, что едва сдерживаюсь, чтобы не придвинуться и не прижаться покрепче. Тургун словно почувствовал это и вдруг крепко обнял меня. — Ой, ну чего только не бывает, — фыркучил, — зато повоспитывали Асафа. — Согласись, неплохой же мальчик, но эта придуренная кобра научила его плохому. Тургун, кажется, не разделял этого мнения и шепнул мне. — Лада, я очень рад, что вырубили твоего братца-психопата. Э — Эм? -э, — потеряла дар речи. «Братца — Братца? Память услужливо подсунула эпизод, где Эрму называет Асафа сыном. Однако Эрму. Я перевела пристальный взгляд на Чел. Он самым невинным видом посмотрел на меня. Да-да. Ты. Я. Ты. Хмуриться не надо. Ладно. Тургун, держи ее, прошептал он. Я, кажется, ей совсем не понравился в облике импозатного саксопельного шамана из «Ах Ах. Ты сво, начала я, однако туркун быстро взгреб меня в охапку и закрыл рот поцелуем. После этого возмущения и гнев сошли на нет. Даже было не обидно слышать хихиканье, чил и Аздыха. Ну ничего, великие боки, вот закончу я все дела с этим варваром. И переключусь на вас. Ферично! Я так первую помощь оказываю, а они целуются, раздался голос Шу. «Как жить?» спрашивается.